Глава 37. По четвергам они по-прежнему встречаются в мозаичной комнате. Но сегодня не четверг, поэтому они встретились в джакузи. Идея принадлежала Рону. Рону редко удается настоять на своем, но в этот раз получилось. Видимо, он на хорошем счету у команды с тех пор, как узнал о планах лорда Таунза навестить крепость. Рон пьет пиво, Ибрагим — минеральную воду, Элизабет — протеиновый коктейль, на который ее подсадил Богдан, а Джойс — обжигающий горячий чай. Ибрагим еще и закусывает оливками. «Вот что я думаю», — рассуждает Рон. «Рейвер Дэви вполне мог это сделать. Ему не впервой. И Таунзи мог». «Не называй его Таунзи», — говорит Джойс, Дует на чай и на свой лоб. «Он же лорд!» «Лорды хуже всех, Джойси», — отвечает Рон. «Лорды хуже всех!» «Но мне не дает покоя история с Ником Сильвером. Как-то слишком вовремя он исчез». «Угу!» — соглашается Ибрагим. «Его пытаются убить!» — Рон излагает свою мысль. «Но неудачно. Бомба куда-то пропадает». Потом в его офис вламываются, и он оставляет записку на листочке. «Серьезно? Помогите, помогите!» «Тебе не кажется это подозрительным, Лиззи?» Элизабет никак не может втянуть протеиновый коктейль через соломинку. «Сложно сказать, но мне это определенно не нравится». «И с тех пор его никто не видел и не слышал», — продолжает Рон. «А потом, что бы вы думали?» «Его партнерша по бизнесу подрывается на бомбе!» «Он был шофером моего зятя, Рон», — замечает Джойс. «Не думаю, что...» «Если мы подозревали Холли в попытке подорвать Ника», — заключает Рон, «то и Ник является подозреваемым в убийстве Холли, пока мы его не найдем». «А сообщения?» — возражает Джойс. «Они явно не от него». «Наверняка этому есть объяснение», — говорит Рон. «И какое же?» — спрашивает Джойс. Рон пожимает плечами. В джакузи внезапно включаются пузырьки и у всех всплывают на поверхность ноги. Вообще-то это джакузи называется «бассейном для массажной терапии», но Рон и Полин ходили в джакузи на Тенерифе, и там была такая же модель, как здесь — и она называлась «Джакузи». Если верить слухам, в этом джакузи происходит такое же непотребство, как и на Тенерифе. В Ордсвордкорте недавно поселилась группа новичков, молодежь лет семидесяти, и они повадились ходить со значками «Я развлекался в джакузи, а ты?» Эти новенькие выпендрежники, некоторые даже играют в теннис. С тех пор, как Рон увидел эти значки, он идет в джакузи, только если вода пахнет хлоркой. «А мне кажется, нам надо сосредоточиться на кодах», — говорит Ибрагим. Рон сдружился с Биллом Бенсоном, а Конни Джонсон — клиентка крепости. Они могут провести нас в подвал. Осталось одно — узнать код от сейфа Ника и Холли». «Если лорд Таунс не доберется туда раньше нас», — замечает Джойс. «На нем были разные носки, а еще лорд называется». «И правда, Ибби, нам нужен кот», — кивает Рон. «Но с Конни Джонсон я работать не буду. Даже не пытайся меня уговорить». «А мне так хочется, чтобы вы поладили», — говорит Ибрагим. «Дружище», — арон поднимает кружку с видом человека — сообщающего неопровержимый факт. «Конни — вооруженная до зубов преступница и жаждет мести, а я помог упрятать ее за решетку». Ибрагим задумывается. «Иногда лучше не концентрироваться на отличиях, а сосредоточиться на том, что у нас общего», — советует Ибрагим. «Мало ли кто грозился тебя убить за последние годы, но ты все еще здесь», Сидишь в джакузи и пьешь пиво. Ты жив, о чем свидетельствуют эти лишние пузырьки вокруг тебя. Что случилось под водой, остается под водой. Таков девиз Рона. В этом джакузи и не такое творилось. Даже если кони согласится нам помочь, без кода мы ничего не откроем. А как мы его найдем? Никак, говорит Элизабет. «Способ всегда найдется», — утверждает Ибрагим. «Давайте забудем на время о коде и сосредоточимся на убийстве», — продолжает Элизабет. «Рон дело говорит насчет Ника Сильвера. Вся эта история вполне может оказаться дымовой завесой. Но у Дэйви Ноукса и Лорда таун Таунза тоже есть мотив». «Хотя Дэйви утверждает, что знал о биткоинах много лет», — замечает Ибрагим. «Лорд Таунс на мели, это очевидно», — говорит Джойс. «Видели бы вы этого бедного оленя?» «И мы так до сих пор и не выяснили, какую роль во всем этом играет Джилл Ашер», — замечает Элизабет. «Куда ведет манчестерская ниточка?» «Дэйвин Оукс, Лорд Таунс, Джилл Ашер, Ник Сильвер», перечисляет Ибрагим. «Кто-то из них убил Холли», — говорит Элизабет и с мрачным удовлетворением допивает протеиновый коктейль. «Ибрагим, а тебе удалось найти таинственного адвоката?» «Я разослал письмо с упоминанием Ника и Холли в 400 адвокатских контор» отвечает Ибрагим, но допустил одну оплошность. Отправил его в десять минут пятого, и мне тут же пришли триста автоматических ответов. Мы свяжемся с вами в рабочие часы. Но я продолжу поиски. Рон чувствует, что теряет нить. Он знает, что его друзья увлечены. Он сам с удовольствием пообщался с Биллом Бенсоном, но понимает, что дело Холли Льюис не будоражит его, как прежние дела. Ему должно быть интересно. Погибла молодая женщина, в подвале хранится целый клад. Но почему-то он никак не может сосредоточиться. Почему? Четверо друзей расслабляются в джакузи. Рон мог бы просидеть так весь день. Рядом в бассейне женщина лет восьмидесяти. Кажется, ее зовут Паула, медленно плавает туда-сюда, от края к краю. А мужчина, которому уже за 90, Деннис, также медленно плавает ей наперерез. «Делай, что можешь, пока можешь». Когда их траектории неизбежно пересекаются, они дружелюбно приветствуют друг друга. Кажется, Деннис даже немного флиртует. «Делай, что можешь, пока можешь». «Я была рада повидаться с Кендриком», — говорит Джойс. Паула помогает Деннису выйти из бассейна. Тот жестом предлагает выпить вина. Паула улыбается и кивает. На них приятно смотреть. Паула поглядывает на джакузи и отворачивается, увидев, что там занято. «Сегодня Паула значок не заслужит», — думает Рон. «Да», — кивает Рон. «Чудесный мальчишка!» «Я тоже с удовольствием с ним пообщался», — говорит Ибрагим. «Заметил, что Сьюзи за ним не приезжала. Жаль, что не увиделись». «У нее дела», — отвечает Рон. И тут Рон понимает, почему не может сосредоточиться на деле. Его мысли заняты происходящим со Сьюзи. Что-то не так. Почему Джейсон не рассказывает ему правду?» «Если Сьюзи и Дэнни собираются развестись, он не расстроится, даже больше обрадуется. Джейсону это прекрасно известно. Значит, дело в другом, а в чем именно, не хочется даже и думать». «Надеюсь, у нее все хорошо», — говорит Джойс. Как всегда в ее устах, это звучит не как предположение, а как программное заявление». «Сейчас меня больше всего волнует защита Вестхэма», — отвечает Рон. «Друзья, это, конечно, хорошо, но некоторые проблемы нужно решать в одиночку». Рон на миг отвлекается, вспомнив, что его на самом деле очень волнует защита Вестхэма. «Если что, я всегда готов помочь», — говорит Ибрагим. «Если что-то случится...» «Да-да, конечно», — отвечает Рон. Именно поэтому ты тусишь с теткой, которая хочет меня убить. Где же Дэнни? И где Сьюзи? Почему в школу Кендрика возит Джейсон? Он должен поговорить с Джейсоном. Это единственный выход. Рон не хочет, чтобы его берегли. Он должен наладить порядок в семье. А об убийствах можно подумать и позже».